Откровенность Матафия словно отмыкает людей, завоевывает сердца. Напротив он, Иосиф никогда не умел соблюсти меру и, изливая душу перед посторонним, иной раз убеждался, что этот посторонний отшатывается от него, неприятно задетый такой несдержанностью. Как же все-таки вышло, что вся любовь Иосифа разом обратилась на него, на Матафия? Все эти годы мальчик прожил бок о бок с ним, а он, и Иосиф, собственно, его и не видел. Теперь он видит его, и он понимает, что Матафи далеко не так одарен, как Павел или даже как Симон. Почему теперь, когда его план вырастить Павла продолжателем и свершителем своего дела, позорно и жестоко провалился? Почему он верит, что ему... Должно повести с этим мальчиком, с Матафием. И все свои надежды, всю любовь отдает ему. Почему? Вот и Матафий тоже все время задает этот вопрос. И очень часто ни один смертный не в силах на него ответить. Иосифу приходится тогда делаться неопределенными уклончивыми словами или же прямо признаваться «не знаю». И, слыша этот ответ, Матафи испытывает то же чувство, что когда-то, так часто, испытывал сам Иосиф в высшей школе в Иерусалиме. Там, если поднималась проблема, вызывавшая между учеными споры в течение десятков, а то и сотен лет, как часто тогда, и именно в тот миг, когда острота и сложность дискуссии достигали предела, Иосиф должен был довольствоваться ответом «кашья». А это означало «проблема, нерешенная проблема, окончательных выводов нет, разъяснению не подлежит». Они добрались до Рима быстрее, чем ожидали. Когда Иосиф принял ванну, перевалило далеко за полдень. Но до заката оставалось еще два часа, ужинать было рано. Его отсутствие длилось совсем немного, и все же Иосифу казалось, будто он вернулся из далекого путешествия. И он решил до вечерней трапезы прогуляться по городу. Довольный брел он по оживленным улицам светлого, сверкающего под ярким солнцем города. После многих часов в седле приятно было как следует размять ноги. На душе было легко и привольно. Уже много лет не знал он этого чувства. Его труд завершен. Ни один долг больше не тяготеет над ним. И женщина с тихим, невысказанным упреком на устах больше его не ждет. Он был другим человеком. Годы не ложились бременем на его плечи. Ему чудилось, будто он оброс новой кожей, и в груди у него новое сердце. Иными путями, чем все последние годы, шли его мысли. Иными глазами глядел он на этот, в конечном счете, столь близкий ему Рим. Много лет прожил он в Риме. Всякий день, всякий час его окружали эти дома, улицы, храмы. А он ни разу прежде не замечал, как поразительно все изменилось здесь, с той поры, когда он увидел город впервые. Это было при Нероне, вскоре после пожара. Рим не мог тогда похвастаться ни такой четкой планировкой, ни такой чистотой. Он был неряшливее, но зато свободнее, многообразнее, веселее. Он стал теперь более римским, чем в ту пору. Флавий и в особенности этот домициан сделали его более римским». Теперь в нем было больше дисциплины. Ларьки торговцев уже не загромождали добрую половину улицы. Носильщики и разносчики приставали к прохожим не так назойливо. Меньше стала опасность споткнуться о с помоями или попасть под душ из нечистот, льющийся откуда-нибудь с верхнего этажа. Дух Нарбана, дух министра полиции, владычествовал над городом. Большой и сильный выселся Рим, дерзко и ослепительно сверкали его здания».